Глава 411. Родословная Феникса. Бах. В тот момент, когда Уилл хотел поддаться, чтобы воспользоваться жизнью в аренду и контратаковать врага, расслабившегося после убийства, в их противостоянии вмешалась третья сторона в лице бессознательной Роу. Руны, что витали вокруг её тела, внезапно накрыли своей аурой всё пространство, и даже ворон оказался подвержен воздействию этой незримой силы. Но удивительным было не это, а то, что он не получал никаких сообщений о происходящем. Друзья рассказывали ему о чём-то таком, когда он использовал свою силу и впал в кому. И этот момент очень заинтересовал его. Парень чувствовал, как стал нагреваться воздух. С каждой секундой тот становился всё горячее и горячее, грозя расплавить каждого. Хоть Уил и не мог шевелиться, это ограничение не помешало ему отозвать Аиду и взглянуть на лицо противника. Было видно, что Трикс в недоумении. Это могло значить, что культ не предвидел подобной ситуации. Пока он думал об этом, исскоса наблюдая за плавающей в воздухе девушкой, одежда на той уже успела полностью сгореть. ивив обнажённое тело. И даже если бы парень захотел отвернуться, могущественная аура не дала бы ему и шанса. Тем не менее, одежда принцессы была лишь началом, и вскоре даже её кожа начала постепенно краснеть, пока в итоге не вспыхнула золотым пламенем, укрывая ту словно плащом. Одновременно с этими метаморфозами глаза Роул открылись, но в них не было болезненной агонии. Наоборот, она была спокойна, словно всё это происходило с кем-то другим. Вытянув руку вперёд, принцесса флегматично осмотрела её. Затем перевела взгляд вниз и, увидев там всё то же самое, вздохнула. Судьба любит пошутить над нашими планами. Голос Роуль был пуст, словно она что-то потеряла. Заметив парня с Триксом, девушка оглядела место сражения, а также трупы людей, что защищали её, пока она была не в силах дать отпор, и наконец произнесла: "Простите меня и спасибо". Затем она вновь посмотрела на парня. «И ты прости, это не твоя битва, но все же ты здесь». Уилл не мог ответить, и она, поняв это, освободила его от своей ауры. «Пустяки!» Парень мотнул головой, давая понять, что все в порядке. Ему не терпелось разобраться в происходящем, и единственной, кто способен утолить его любопытство, была Роуль. «Ты можешь сказать, что происходит?» «Для начала...» Девушка взмахнула рукой. И трикс, представлявшую угрозу для разбойника, так и не сумев ничего сказать, превратился в пепел. А вокруг гвардейца, что еле живой лежал на полу, появился барьер, излучающий мягкий оранжевый свет. Две совершенно противоположные формы разрушения и жизнь, будто олицетворяли силу огня. Для того и другого ей понадобилось 2 секунды, и разбойник в шоке уставился на девушку. Продемонстрированная мощь давала понять, что роль претерпела не только внешние изменения. Ох, как же я зла. Звучит так, будто тебе абсолютно плевать. Слушая её спокойную, безэмоциональную речь, подумал парень, решив не произносить свои мысли вслух. Заметив непонимающий взгляд вора, она девушка вздохнула. Тот человек, что погрузил меня в сон, повредил печать, и теперь год, что ещё у меня был в запасе, превратился в ничто. Хм. Ладно, кажется, без контекста не понять. Что ж, раз уж моим мечтам не суждено сбыться, то слушай. Она опустилась на землю, ступая босыми ногами по щебню и камням, словно не чувствуя их, направилась к стене, продолжая говорить: "Я дочь пламени. Но этот титул бремя, а не дар судьбы. Всем девушкам, что родились в моём роду, было суждено умереть, так и не успев толком повзрослеть, и я не стала исключением. Огонь в нас очень силён и со временем выходит из-под контроля, даря невероятную силу, но обрекая нас на гибель". Остановившись напротив стены, принцесса приложила руку к одной из плит, и пламя с её ладони тут же переметнулось к ней, а затем остальные камни в стене стали один за другим вспыхивать, образуя дверь. Как только зажёгся последний, створка окончательно сформировалась и, дрогнув, стала подниматься вверх, обнажая тёмный туннель. Пока парень с интересом рассматривал это, думая о том, что принцесса бежала в эту комнату не для спасения, Девушка, не останавливаясь, двинулась вперед. Ее слова продолжали эхом отражаться в сыром подземном проходе, и парень, шагая следом за ней, с интересом вслушивался в историю. Я хотела призвать Феникса по многим причинам. Основная заключалась в том, что, изучив множество древних книг, я смогла понять, что кровь этого древнего зверя преобладает в женщинах нашего рода. И если кто-то и мог помочь, то только он. Один маг помог мне создать тату-печать, позволившую временно усмирить силу древней крови, что одновременно дало мне время, но также лишило сил. Получается, история об империи Феникса была ложью? Нет. Думаешь, как я смогла получить основу для печати? А-а-а. Парень не стал отвечать, поняв, к чему она клонит, и, воспользовавшись моментом, решил разузнать об участии княгини. А какая роль в этой истории отведена Лилии? Лилия... Она... Продолжая идти по длинному коридору, воздух в котором становился всё более сухим и раскалённым, оба ненадолго замолчали, но вскоре Роул продолжила. Что ты знаешь о княжестве Вечного Солнца? Практически ничего, лишь его местонахождение. Ясным. Тогда, если говорить кратко, это княжество, как и Краутанская империя, является отголоском более могущественной державы, известной как Империя Солнечного Дракона. Как оказалось, наши и их предки были союзниками, и дочери императорской семьи Феникса выходили замуж за сыновей императорской семьи Дракона. Мыск Негени склоны верить в то, что у правителей её предков был секретный способ обуздать пламя Феникса, но это всего лишь теория. Империи Дракона и Феникса. Значит, Кнегеня здесь родится от Дракона. Хоть он уже и думал об этом, но в задании, что парень получил, не говорилось ничего конкретного. И Ворон совсем не горел желанием отдавать свой трофей. В основном да. Как только я узнала о том, что было найдено яйцо, тут же сообщила ей. Лилия покинула княжество, желая участвовать в аукционе. Но зачем оно ей? К сожалению, это не мой секрет. И пусть мне осталось жить совсем немного, я не могу разбалтывать чужие тайны. Девушка остановилась посреди тоннеля и, обернувшись, протянула руку. Мы пришли. Дай мне кинжал. Не задавая вопросов, разбойник протянул оружие, увидев, как его спутница полоснула по ладони и взмахнула рукой перед собой, орошая пространство кровью. Несколько секунд спустя парень почувствовал лёгкую дрожь, а затем неожиданно понял, что находится внутри огромной и пустой пещеры, в центре которой стоял гигантских размеров алтарь. Алло золотые камни, из которых тот был создан, сияли достаточно ярко, и этого хватало, чтобы осветить всю пещеру. Хоть у разбойника и имелся, согласно наблюдателя, позволявший ему и без света чувствовать себя комфортно в тёмных локациях, такое освещение позволяло лучше разглядеть представшую перед ним картину. Это алтарь древнего зверя, место рождения Феникса. Но ворон был в замешательстве. Если ты можешь войти сюда, то что тогда делает печать земли? Для постороннего человека ты довольно осведомлён. Коекто из культа рассказал мне об этом. С ним ты тоже мило пообщался. Что поделать, я люблю поболтать. В ответ на это Роули лишь хмыкнула и двинулась вперёд. Печать земли позволяет управлять стражами границ, а точнее сдерживать их. Управлять ими невозможно. Сдерживать от чего? Разве они не защищают наши земли? Казалось, что многое из того, что он слышал, не соответствовало действительности. Они защищают не земли, а того, кто в них похоронен. Когда случился великий разлом, часть империи Феникса, из которой и была создана Краутанская империя, оказалась в западне. И только спустя несколько сотен лет мои предки смогли узнать хоть что-то о стражах границ, но не о том, кого они оберегают. Принцесса внезапно замолчала и, остановившись неподалёку от алтаря, посмотрела на разбойника. Вторая причина, по которой я хотела призвать Феникса, это попытка узнать, на чьей именно могиле оказалась моя империя.